Заключение. Вы можете всё исправить. Спасибо, что провели это время со мной. Вместе мы прошли через истории людей, борющихся и спотыкающихся, но в основном находящих пути к восстановлению и более любящим связям. Я надеюсь, что вы подумали о своих отношениях и извинениях, которые могли бы исцелить их. Я надеюсь, что вы помните об изменении в мышлении, которое требуется для принятия другого взгляда на мир. Уроки этой книги старомодны и неподвластны времени. Слушайте с открытым умом, берите ответственность за свои действия, говорите с сочувствием и исправляйте ситуацию вместе с другими людьми. Как таковые они являются мишенями для насмешек, особенно в эпоху постмодерна, который обесценивает искренность и превозносит ироничную отстраненность. У меня нет защиты от обвинения в некрутости. Я иду к чему-то более глубокому, потому что нет ничего похожего на извинения. Ничего такого огромного по своему воздействию и в то же время такого личного по своему исполнению, такого мощного и такого маленького. Как и другие до меня, я, вероятно, написала книгу, которую мне нужно было прочитать. Работая над ней, я перебирала сотни газетных вырезок и распечатанных из интернета статей. Только небольшая горстка попала в книгу, но я перечитала их все. Ценю рассказы тех, кто отважно пытался извиниться. Восхищаюсь теми, кто потребовал извинений, которых они заслужили. Радуюсь хорошей концовке, которую мы все можем почувствовать. Я не принесла особенно много вреда, но и не вела безоблачную жизнь, лишенную потерь. Тем не менее, на этой относительно закаленной стадии жизни мои собственные сожаления, кажется, превосходят мои обиды. Кроме того, с тех пор, как я работаю над этим проектом, я иногда даже страдаю от боли, о которой не знала. Мы, люди, ведь плохо обнаруживаем собственные ошибки. После стольких лет, отданных этой теме, у меня остался лишь нежный призыв к оружию, под которым я подразумеваю не ружья, а яростное стремление. Моё личное обязательство жить так, как я описала в этой книге, пугает, но кажется чрезвычайно важным. Я представляю себе мир, в котором мы все ищем понимания больше, чем господство и правоты. Грежу о том, как мы вынимаем из карманов тяжёлые камни стыда и обиды и лёгкой походкой приближаемся друг к другу, и о том, как буду с большим состраданием относиться к себе и своим близким, Написание этой книги помогло мне открыть свое сердце людям, которые причинили мне боль, и начать меньше защищаться от тех, кто высказывает неприятные для меня истины. Если вы тот, кому я причинила боль, пожалуйста, дайте мне знать об этом и позвольте попытаться все исправить. Куда бы ни привели вас идеи этой книги, дорогой читатель, пусть вас сопровождают мужество и сострадание. Оставайтесь на связи. Дайте мне знать, к чему все это в итоге приведет. А что если? А что если есть способ помочь другому человеку в исцелении улучшить свое здоровье и духовную жизнь, обогатить отношения и внести вклад в создание доверительного сообщества? А что если этот мощный способ бесплатен и доступен каждому, независимо от специальных навыков или ресурсов? А что если вы знаете, как совершить это волшебство? Есть ли какая-нибудь достаточно веская причина, чтобы удержать вас от этого. Вы прослушали книгу Молли Хоус «Без обид. Как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно». Для вас читала Наталья Беляева.